Глава 6. Старая дружба не ржавеет. Ковер благополучно доставил царя до цели. Вы прибыли в пункт назначения, дремучий лес, объявил навигатор. Ковер мягко опустился на опушку. Царь спрыгнул на траву и вгляделся в темную чащу. Тут не проехать! сообразил он и приказал ковру. Сворачивайся! Тот послушно свернулся, закрутив в себя щуку. Рыбина попыталась удрать, но царя так просто было не уйти. "Э-не, куда ты собралась?" крикнул он, подхватывая брыкающийся сверток. "Я тебя тут не оставлю". Он взвалил себе на плечо ковер с добычей, достал фонарик и направился в чащу. Смеркалось. Вдалеке ухали ночные птицы. Под ногами трещали сухие ветки. а холодный ветерок шевелил волосы на голове. Эну, стоять!» — раздался крик, и на тропинку из-за дерева выскочил разбойник в жуткой размалеванной маске. Космате, клыкастая, ух! Но царь совершенно не испугался. Он все-таки царь, ведь его владение. «А че кричать-то?» — проворчал государь. «Стою! Кошелек или жизнь?» — угрожающе двинулся на него разбойник. «Так э, кошелек или жизнь?» — спокойно переспросил царь. «Ты давай, определись!» Разбойник почесал в затылке. э — решился он. Царь посветил фонариком прямо в глаза, что виднелись из-под звериной маски, и с издевкой уточнил. Э, «Или жизнь!» э, «Или жизнь!» — эхом отозвался бандит. Э, «Или кошелек!» Снова спросил царь. «Кошелек!» — сжал кулаки разбойник. «Или жизнь!» — продолжал путать незадачливого воришку царь. «Или...» — бандит осекся. «Так ты чего начинаешь? Я на минуточку слове разбойник Он стянул маску. Под ней оказался невысокий, редкозубый человечек с морщинистым лицом. Он пригрозил. «Я сейчас как свистну!» «О, давай, свисти!» — щедро разрешил царь. «Чего давай?» — возмутился Соловей и насупился. «Чего, я тебе должен, что ли?» «А кто сказал, сейчас свистнул? сложил руки на груди царь. «Я тебя за язык не тянул!» «Так я и не нахмурился Соловей-разбойник. «Давай!» — подзадоривал его царь. Соловей набрал побольше воздуха в легкие и свистнул. Но свиста не получилось. Одно только смешное шлёпанье губами. И хи, -хи, -хи все усмехнулся царь. «А чё так тихо?» Разбойник отвернулся и с горечью, чуть не плача, пробормотал. «Я орудие труда потерял. Кормильца, можно сказать. Зуб громкости выпал. А ты глубишься? Царь благодушно развел руками. «Да ладно! Я ж по-дружески!» Соловей-разбойник встрепенулся и внимательно изучил лицо человека, на которого напал. Витек, ты, что ли?» — изумлённо воскликнул он. «Ну а кто?» — хохотнул царь. «Лысый совсем!» — покатился со смеху соловей-разбойник. «А ты беззубой! не остался в долгу царь. И они кинулись обниматься, а потом старые знакомые отправились в убежище соловья-разбойника. На небольшой полянке среди вековечных дубов Был разведён костер. Между деревьями гамак растянут. Вот и все удобства. Соловей гостеприимно усадил друга на бревно, маску и дубинку повесил на крючок. «Да, как нас с тобой жизнь-то разбросала!» Ностальгически протянул Соловей. «Ты школу с отличием окончил и в институт на царя пошел. А я после восьмого в кольч на разбойника». Над огнем засипел подкопчёный чайник. Соловей подхватил его, разлил по чашкам кипятку. «Кстати, в следующем году 130-летие выпуска», — напомнил он. «Надо бы собраться». Царь сбросил с плеча свернутый ковер со щукой. Со своим добром он так и не расстался. «Слушай, я тут хотел э, спросить», — начал он, но соловей его перебил, хватая гармошку. «Кстати». «Я аж тут от нечего делать песни стал сочинять!» — заторопился он. «Вот послушай, стопроцентный хит будет!» Соловей растянул меха свои видавшие виды гармонии и нескладно затянул. «Как купили бы кобылу о пяти ногах! Ой, девки, кто не верит о пяти ногах! Одну ногу оторвали о четырех ногах! Ой, девки, кто не верит о четырех ногах!» «Еще долго оторвали!» «Ну все, дальше я понял», — остановил его царь. «Тогда другую слушай», — легко переключился Соловей и опять затянул на тот же лад. «Как поймали мы медведя о пяти ногах!» И пел бы он так до бесконечности, но тут царь напомнил о чае. «Ну, завстречу», — Соловей поднял свою кружку. Царь ответил тем же. а затем сам отхлебнул пустого чаю и щуки дал напиться. «Слушай, я тут хотел спросить», — снова сказал он. «Помнишь, ты у меня еще в школе свистнул учебник по истории Тридевятого царства?» Соловей вдруг помрачнел и отставил чашку. «Я-то думал, ты просто старого друга пришел навестить». С обидой пробурчал он и стал наигрывать на гармошке унылую мелодию. а ты, оказывается, старый должок решил припомнить. «Да нет!» — с досадой махнул рукой царь. Годы шли, а соловей не менялся. Всегда он таким обидчивым был. «Тут э, такое дело!» — царь поискал верные слова. Вообще повидло у нас откуда-то взялось. А я помню, что с ним какая-то нехорошая история связана. Даже присказка была. Не ешь повидло — козленочком станешь». Но что именно плохого делает это повидло, а главное, как с ним бороться, не помню. Зато помню, что в учебнике истории была целая глава на эту тему. «Повидловщина» называлась. «А мне за это что?» — капризно вскинул брови соловей. «Амнистию тебя объявим», — пообещал царь. «Мемуары твои сдадим». Он с готовностью предложил название. «Мои встречи с Ильей Муромцем, а?» Соловей опять оскорбился, сложил гармошку, встал и отошел в сторону. «Вот это как раз не люблю вспоминать», — тихо сказал бандит. «Неприятный эпизод в моей биографии». И правда, ничего хорошего в той истории не было. Илья тогда соловья с дерева сбил, к лошади привязал и в Киев князю привез. При дворе над ним все смеялись. «А ты напиши, что наоборот все было!» Не растерялся царь, что, мол, это Илья на дереве сидел, а ты его, фьють, палец и шип, связал и в Киев отправил. А это мысль, — обрадовался Соловей и уверенно добавил. Тем более, что почти так оно и было. Значительно повеселев, он сел обратно на бревно и благосклонно согласился. Ладно, поищу твою книгу. Так она не у тебя, что ли? — охнул царь. Он уж думал, что прямо сейчас и решит свою проблему, раз все так удачно сложилось. «После стольких лет соловья встретил!» «Чудак ты, Витек!» — загоготал разбойник. «Кто ж украденное хранит? Я уже давно ее сбыл! Да ты не волнуйся! Пробью по своим, мигом найдется!» И он снова заиграл на гармошке. К бывшим одноклассникам вернулось хорошее настроение.